Глава 5. Золотой пояс. В самой главной гостиной Чёрного замка, где некогда Татьяна Окрайчик, а ныне Кава Лизард, сдавала первый экзамен по магическому искусству, встретились избранные представители власти: советники и их старшие помощники-консультанты. Несмотря на провал переговоров с Черадольским князем, здесь царила торжественная атмосфера. Выстреливая золотистыми нитями, ярко пылало оранжевое пламя в жерлах двух огромных каминов. Ослепительно сверкали помпезные люстры из цветного стекла, бросая на стены и потолок частые радужные крапинки. Отсветы пламени, подрагивали на хрустале бокалов, наполненных игристым вином, резвились на столовом серебре, падали на лица присутствующих, словно огонь, играющий, примерял людям причудливые маски. Но ярче всего горел и переливался от световых каминного пламени разложенный на столе во всю длину массивный золотой пояс взгляды присутствующих были прикованы к нему самому большому вместилищу силы в карпатском княжестве знаку верховной власти утверждённому древним законом о накоплении магической мощи любой чародей накопивший в собственном магическом поясе большее количество силы, имел право вызвать главу карпатского волшебного сообщества на поединок. Правда, сейчас такое вряд ли было возможно, поскольку в распоряжении действующего карпатского князя находился и скипетр, один из трёх главных символов власти, дарящий небывалое могущество. Поэтому охотников помериться силами с президентом не находилось. Лишь предводитель клана Диких, Лютагор, претендовал на главенство, но даже ему, хозяину второго символа власти Карпатской державы, имевшему вид тяжёлого шара из чистого золота с серебряным орнаментом и вкраплением алых рубиновых точек, не хватало силы на открытое противостояние. По праву дарения от отца к сыну Разнёсся над склонёнными головами, почтительно притихших колдунов голос мага Виртуса. По праву кровных уз и по закону ведьмовского карпатского сообщества, с разрешения и одобрения международного совета Евро, европейской волшебно-родовой общины, при поддержке союзников из Черадольского княжества передаётся новому князю Карпатскому Алексею Мстиславовичу Вордаку магический пояс силы храни и береги его носи с честью Новый князь, до этого бездумно смотревший на предмет всеобщего внимания, столь знакомый ему с самого раннего детства отцовский пояс, сильно моргнул, словно очнулся, и обвёл всех советников растерянным взглядом. Мгновенно подлетели два полупрозрачных духа и ловкими аккуратными движениями бестелесных пальцев сняли с него рубашку, обнажив торс. На талии князя блестел его собственный пояс силы, куда тоньше отцовского. В следующий момент отцовский золотой пояс, сверкая и позвякивая кольцами, медленно поднялся в воздух. Словно живая змея, осторожно, но крепко обвил он магический пояс силы молодого карпатского князя. Две золотые цепи переплелись в тесном объятии, навеки сливаясь в единое целое. В тот же миг... Каждый из наблюдателей, присутствующих при столь знаменательном событии, преклонил левое колено в знак уважения и подчинения возросшей в сотни раз магической силе юного президента. Я перед лицом граждан Карпатского сообщества торжественно клянусь служить отечество верой и правдой, тихо, но чётко произнёс слова клятвы Алексей Вордык. Клянусь быть преданным княжеству соблюдать законы магического общества, способствовать развитию искусства и интеллектуальной магии. Клянусь защищать родину, чтить память погибших за наше магическое отечество бойцов, быть честным и стоять за правду до конца. Лишь только отзвучали эти слова, клятва нового карпатского князя обрела материальный облик. Перед его лицом появился свиток, с тихим шуршанием развернулся. На плотном желтоватом пергаменте проступили золотой вязью все слова до единого, и карпатский князь размашисто подписался под ними. Откуда-то появилась массивная печать и шлепнула на пергамент жирный черный оттиск в виде ящерицы, древнего символа тайной печати. Нарушивший клятву правитель пробудет древние силы и мгновенно будет заключен за предательство смертоносное кольцо Саламандр истинных духов огня. Как только бумага была подписана, раздались тихие, осторожные аплодисменты. Несмотря на торжественный момент, на лицах многих советников проступали озабоченность и даже растерянность. Неожиданно звякнуло зеркало переходов. В гостиную вошла гостья. Девушка заметно нервничала. Ее остренькое сердечком лицо было напряжено, черные менделевидные глаза беспокойно оглядывали присутствующих. Мак Виртус первым заметил новоприбывшую, порывисто приблизился к ней и, согнув локоть, предложил руку. «Счастлив, дорогая Эрис, что вы откликнулись на наше приглашение», — любезно произнес поляк. «Будем надеяться, вы принесли хорошие вести». Девушка охотно оперлась на его руку, и подошла к столу, встав напротив Карпатского князя. Здесь Маквирту составил её и по обычаю представил президенту как посла от Евра. Алексей Вордык приветливо кивнул. Рад видеть тебя, Эрис. Девушка слегка улыбнулась, расслабляясь. Кажется, к ней вернулось присутствие духа. Моя наставница, госпожа Кара, в прошлом известная как глава несамовитого ковена, Марьяна Несамовита Начала она официальную речь. Доверила мне исполнить важное поручение. Речь идёт о Карпатском венце. Выказывая большую заинтересованность, Маквирт упдался вперёд. Мы слушаем вас, уважаемая леди, сказал он, и его голос слегка дрогнул. Эрис продолжила. Согласно древней клятве, данной первой ведьмой-хранительницей, свято беречь главный из трёх символов власти Карпатский венец. Моя наставница, госпожа Кара, отдаёт его в руки новому карпатскому князю со всем уважением и почтИтельностью. Навеки вечные. Словно по мановению волшебной палочки, настроение присутствующих заметно улучшилось. На лицах замелькали слабые улыбки, заблестели глаза, разгладились нахмуренные лбы. Казалось, даже золотая серьга в ухе польского мага засверкала ярче обычного. Так как последняя из хранительниц венца, небезызвестная собранию ведьма Кавай Лизард, до сих пор не отозвала легендарную корону назад, предыдущая хранительница произнесла требуемое заклинание освобождения. К сожалению, сама госпожа Кара по личным причинам присутствовать на торжественном вручении не может, поэтому оказала столь великую честь мне, своей лучшей ученице. Тут Эрис запнулась, её щёки мгновенно покрылись румянцем, но она быстро Справилась с собой. В руках девушки появился карпатский венец. Изумруды на острых золотых зубьях рассыпали по залу яркие весёлые искры. «Теперь он ваш на веки вечные!» — повторила Эрис и выдрузила символ власти на голову Алексея Вордока. Остальные в зале вновь преклонили колено, после чего почтили исторический миг минутой уважительного молчания. А после весь зал взорвался бурными аплодисментами и приветственными выкриками. Люди поздравляли нового карпатского князя, поздравляли друг друга. «Ну, теперь можно и с чародольцем беседовать», — довольно улыбнулся маг Виртус. «Поздравляю, Алексей. Судьба явно благоволит к тебе». В этой суматохе Эрис еле успела попросить растерявшегося от многочисленных поздравлений младшего Вордека о небольшой аудиенции и, конечно же, получила согласие. Присутствовавший при тихом разговоре Шелл тут же напросился на эту встречу. «Фух!» — облегчённо выдохнул Лёшка, когда они с Шеллом очутились в башне и с размаху плюхнулся на диван. «Наконец-то я один и никого рядом. Ты, само собой, не в счёт. не открывая глаз, сообщил он родственнику на одном дыхании. А по-моему, всё только начинается, хмыкнул тот. Так что советую не расслабляться, а наоборот, собраться с силами. Наш друг Лютогор затаился, но только и ждёт подходящего момента, чтобы напасть на тебя. Да, ты получил в наследство отцовский пояс, и твоя магическая сила умножилась многократно, но главный и дикий будет и вечно маячить над тобой грозной тенью, чёрным садовником в ночи. «Летучей мышью над твоим домом, хищной змеёй, притаившейся в чёрном углу». «Ты так лиричен», — по-прежнему не открывая глаз, произнёс Вордок. «Может, начнёшь сочинять стихи или, что ещё хуже, петь романсы? А кто сказал, что я не пробовал себя в пении?» Шелл легкомысленно присвистнул. «Вот, например...» И он затянул с надрывом. Чёрный воран, чёрный воран. Что ж ты как те распускаешь над моей головой? Слушай, перестань, чуть не взвыл Алексей Вордык. Ты поёшь ещё хуже, чем мой отец. Лицо Лёшки застыло. На лбу прорезалась тонкая вертикальная складка. Тогда другое не сдавался шел «Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя краса, зеленые ее глаза!» «Зелены или голубы?» — Шелл задумался. «Вот зараза, подзабыл!» «Вордок, тебе какие глаза у девчонок нравятся, зеленые или голубые?» «Фиолетовые!» рассердился Лёшка. Вообще умом повредился вдали от родины. Карпатский край и есть моя родина, с гордостью произнёс Шел. Хотя Виртус утверждает, что корни всех магов уходят в славные Черадольские роды, а наоборот случается в истории очень редко. Кстати, о Черадоле, продолжил поляк. У кого-то теперь два символа власти. Я правильно посчитал. Лёшка еле заметно повёл бровями. Со стороны могло показаться, что он заснул. О, кого-то теперь два символа власти, повторил Шел, видя, что новый князь не реагирует. Может, поделишься с лучшим другом своими ближайшими планами? Я понимаю, что ты недоволен свалившейся на голову власти, вернее, обязанностями главы Карпат. Помнится, ты рассказывал мне, что хочешь продолжить обучение после Золотого Орла. Ну, от судьбы не уйдёшь, тем более, что неплохо быть князем, разве нет? Лёшка за время этой тирады даже не шелохнулся. Шел притворно вздохнул. Ну, скажем, поделился бы планами по захвату Черадола или же планами по поимке опасной преступницы. Ну, может и не совсем преступницы, но точно опасной. С таким-то артефактом, как золотой ключ. Алексей Вордок остался неподвижен, так и лежал с закрытыми глазами. Конечно, кто-то наверняка мечтал получить карпатский венец только из нежных белых ручек, осмелев продолжил поляк. А не от старой карги. Ну ты же понимаешь, я сейчас не про прекрасную Эрис, а на девушка приятная и на моё счастье не в твоём вкусе. А вот та, что в твоём, ушла навсегда и скоро встретится с великим гадом полудухом, если уже не встретилась. Пространство вокруг Шелла мгновенно вспыхнуло жгучим зеленым огнем. И хотя он был готов к нападению друга, он все же не успел увернуться и, обжегшись, заорал благим матом. В тот же миг возле него засеребрилась фигура мага Виртуса. Удостоверившись, что Шелл особо не пострадал, белоголовый колдун с укором обратился к Вордоку, по-прежнему лежавшему на диване. «Я бы на твоем месте не разбрасывался даренной тебе силой». Сохрани мощь отцовского золотого пояса для нужных дел. Лицо парня тут же перекосило, будто судорогой свело. "Я так и знал, что подарки просто так не даются", холодно прокомментировал он, глядя из-под лобья на старшего мага. "Вот же здорово обладать силой и не иметь права использовать её без разрешения доброго дядюшки". Белоголовый поляк только глазак по потолку завёл. Оставь свой юношеский максимализм для личного психолога, которого мы к тебе представим в скором времени. Так положено, отрезал он в ответ на гневное движение готового возразить князю. Ну а сейчас, раз вы завели разговор о символах власти, Гурдык шумно вздохнул, но ничего не сказал. Лицо его выражало крайнюю степень досады. К счастью Марьяна не самовито, оказался сговор чей внучки, и отдала нам венец, сказал Вертус, не обращая внимания на раздражение молодого правителя. Считай, старая ведьма поставила на тебя против Лютагора. Она жаждет смерти предводителя диких, после которой заклятие его потеряет силу. Тогда Мариана сможет вернуться в Карпаты. Вот почему ты должен быть любесен с госпожой послом, знакомой вам обоим Эрис. Заодно расспроси девушку, не знает ли она о планах вашей общей подружки Кэв Лизард, удравшей золотым ключом вчера дол. Виртус остро глянул на молодого князя. Тот ответил хмурым взглядом. А теперь оставим этот вопрос в покое и перейдём к более интересной теме». «Куда уж интереснее!» — хохотнул Шелл. Но, как всегда, притих под строгим взглядом белоголового родственника. «Алексей!» — вкратчивым голосом начал МакВиртус, и молодой карпатский князь сразу насторожился. «Алексей!» — повторил поляк. «Ты знаешь, твой отец всегда доверял моим советам, что не уберегло его от смерти!» МакВиртус пропустил реплику мимо ушей. — В силу непредвиденных обстоятельств, — продолжил он, — ты стал правителем. Эта честь выпадает немногим, особенно в столь юном возрасте. — И что? — Лёшка с вызовом глянул на хитрого поляка. — Прикажешь отказаться в твою пользу? МакВиртус усмехнулся и продолжил, как ни в чём не бывало. — Ты молод, и это прекрасно. Однако люди не доверяют тебе. Твоё положение шатко, особенно после провала переговоров с Черадольцем. Маги шепчутся за твоей спиной, никто не хочет подчиняться Йонцу. И многие, да, многие склоняются к мысли, что Лютогор более достойный правитель. Возможно, нам придётся договариваться с предводителем диких, если Черадольский князь задумал худшее, если в скором времени придётся обороняться. Может и хорошо, что дверь в скале пока закрыта. Однако, неторопливо рассуждал Маквиртус, вряд ли Лутагор теперь захочет сотрудничать с нами. Да кто его будет спрашивать, не выдержал Алексей. Как только я увижу его, то сразу вызову на поединок, чтобы он не смог действовать из-под тишка, и убью его. Или он тебя, холодно парировал поляк. Вспомни об отца. Мстислав всегда был сильным, хитрым и ловким, но даже он просчитался. Его заманили в ловушку. Ты стал его слабостью. Извини за это невольное откровение. Надеюсь, ошибки отца послужат тебе уроком. Не допускай, чтобы тобой манипулировали, играя на твоих привязанностях и личных симпатиях. Алексей Гордык отвёл глаза в сторону и скривился. Однако щёки его слегка покраснели, а по шее пошли розовые пятна, точь-в-точь точь, как бывало у отца в момент сильной тревоги. Но вернемся к нашему особому делу. Виртус бросил Шеллу предостерегающе строгий взгляд и вновь обернулся к юному князю. — Тебе следует упрочить власть старинным, надежным и, если разобраться, довольно приятным способом. У тебя появится статус. Ты будешь выглядеть солиднее. — Неужели? Князь недоверчиво прищурился. А Шелт даже дышать перестал, так был заинтригован. Мак-Виртус не стал больше тянуть. «Тебе надо жениться, Алексей!» Шелт тут же плотно сжал губы, но не выдержал и громко заржал, словно резвящийся в чистом поле конь. После чего мгновенно закашлялся, повернулся спиной к Виртусу и, схватив кованую кочергу, принялся усердно ворошить угли в камине. Лёшка даже привстал, то ли от волнения, то ли от негодования. "Нет!" выдохнул он с ужасом. "Этого не будет!" добавил он твёрже. "Во всяком случае, не сейчас. Когда-нибудь возможно, но точно не сейчас. Да я просто не хочу. Короче, я не согласен". Серебровласый поляк понимающе усмехнулся. "Не стоит так переживать. Женитьба обычное дело. Все к этому приходят рано или поздно. Кроме того, никто тебя не торопит. Но ты должен сделать выбор. Просто укажи на знатную ведьмочку, как на свою избранницу. Конечно, это должна быть истинная ведьма, девушка из колдовского аристократического рода. Может та самая рыжая красотка? Осторожно подол голос шёл. Конечно, у её тёти плохой вкус, но сама-то она очень даже ничего. Сочитай приятное с полезным. Друг так зыркнул на него, что весёлый поляк сразу сник и вернулся к углям в камине. Ну, как хочешь, пробормотал он. Я просто предложил. Я бы тоже посоветовал Кристину Соболь. Неожиданно поддержал Шэлла Виртус. её не следует полностью доверять, пусть она и делает вид, что не особо дружна со своей тёткой из Менницы, но девушка не равнодушна к тебе и много знает. Стоит перемонить её на нашу сторону, и она станет ценным союзником. Ну а если мы со своей стороны предложим хороших невест сыновьям Льютагора, то все сможем жить в относительном мире и всё-таки объединимся против вчерадола. Забудем о междоусобных распрях перед угрозой общего внешнего врага. На какой-то миг его взгляд затуманился от столь блестящих перспектив, но он совладал с собой и подытожил. — Так что, подумай о Кристине, Алексей, это хорошая партия. — Нет, — жестко произнес Вордок, — если я увижу ее слишком близко, то, боюсь, пристукну на месте. На красиво никто не спорит, а ещё зла, жестоко и числавна. Она мне противна, как и её глупая расчётливая тётка, он поморщился. В общем, хватит о ней. Может, обсудим ещё несколько кандидатур? предложил Шел и предусмотрительно спрятался за спиной Виртуса на всякий случай. Белоголовый троннул в задумчивости серьгу полумесяц, висящую на правой мочке уха. — Ты должен осознавать серьёзность ситуации, Алексей, — веско произнёс он. — Лучше быть женатым, но живым, чем мёртвым и холостым. — Мощно сказано! — хохотнул Шелл. — Старик, ты в ударе! Мак-Виртус, не выдержав, послал в спину родственнику короткий огненный дротик. Парень, обиженно рыкнув, взвился в прыжке на добрых полтора метра над полом. — За что? — Как ты ещё жив? Обернулся Лёшка к другу. Если я тебя не испепелю, то дядя Вирту точно прибьёт. Сейчас к тебе заглянет Эрис. Не обращая внимания на стоны Шелла, напомнил белоголовый поляк: "Постарайся расспросить девушку, как следует. Например, почему её наставница Марьяна Несамовита, известная в Англии под именем госпожа Кара, решила стать нашим союзником". тем более что старая ведьма всегда была дружна с черадольским князем и даже весьма Я бы выпил кофе, грустно произнёс Шел и широко зевнул. В то же мгновение перед ним и князем появились золотые чашки с дымящимся напитком. Вот это сервис, обрадовался поляк и благодарно кивнул в сторону зеркала, где уже таяли тени услужливых призраков. Пока шел старательно кидал кусочки сахара в кофе себе и другу, Маквиртус скептически оглядывал владения младшего Вордака. Ты уверен, что хочешь и дальше жить в этой башне? Не лучше ли переселиться в центральную часть дома? Если тебе что-то не нравится, ты можешь переделать весь чёрный замок по своему вкусу. Даже самые прихотливые пожелания в плане интерьера и внешней архитектуры займут у наших мастеров не более 2-3 недель. Нет, я останусь здесь. Белоголовый поляк вздохнул, поворошил носком сапога пушистый зелёный ковёр, имитирующий траву. Ну, как хочешь. Дело хозяйское, вздохнул он. Однако насчёт женитьбы я серьёзно. читая выступаю парламентёром от лица всех твоих советников. И сколько у меня времени на размышления, кисло поинтересовался Алексей. Да что тут думать, соглашайся, вновь вмешался Шел. Дядя плохого не предложит, сам правда почему-то не женат. Шал! громыхнул Виртус. Ты можешь хоть иногда быть чуть серьёзнее. Не могу, вдруг взвился парень. Удивляюсь, как ты ещё не лопнул от собственной неимоверной раздутой серьёзности, дядя. Я отошлю тебя назад к твоей семье, пригрозил Виртус. Будешь пасти овец где-нибудь под Татрами бездельник. Я буду писать тебе письма каждый вторник, не сдавался Шел. и приставлять копыта вместо печати, и скреплять пергамент добрым куском овечьего. «Ох ты ж, гад! И эту сволочь я когда-то поил молочком из бутылочки! И вот выросла образина, морда холёная!» «Попрошу мою морду не трогать! И не морда, а вполне приличное лицо! У меня даже веснушек нет! И прокола в ухе, в отличие от тебя!» — Ты еще пререкаться вздумал? Сегодня же отошлю к мамке, Ирод! — Хватит о моей внешности! Я хоть не седой, как от удара молнии! — Что? Да я посидел, пока тебя воспитывал, тюлень! Развеселившийся Алексей решил подождать, пока родственники вдоволь накричатся друг на друга. Он повернулся к столику и протянул руку за золотой чашкой, но та вдруг исчезла, оставив после себя лёгкое, едва заметное искрящееся марево. Парень быстро нагнулся над столиком, внимательно разглядывая то место, где осталось пустое золотое блюдце. Легко провёл над ним ладонью, но его кисть замерла на полпути. Алексей выпрямился, в его глазах проскользнуло недоверие, но уже в следующий момент оно сменилось радостным пониманием. Он сощурился, и улыбнувшись краешком рта, бросил быстрый взгляд на поляков. Не заметили ли чего? Но те были так увлечены спором, что даже обменялись порцией огненных дротиков. Наконец дяди всё же угомонились. Ситуация невероятно серьёзная, мрачно напомнил Виртус. А времени у тебя. Он ткнул пальцем в лёшку. Нет, и бросив последний уничижительный взгляд на бедного шела, крутанулся на месте и исчез. Вот собака, вновь выругался тот. Овцами пугать меня вздумал? Да лучше в татрах пересидеть, чем его команды выслушивать. Так он и меня обезменя женит, чёрт-то роднич. Тихо, успокойся. Бордык насторожился, словно прислушиваясь к чему-то. Мне только что сообщили по служебному мысли-каналу, что сюда идёт наша хорошая знакомая Эрис И верно, невысокая и хрупкая, но ведь девушка с миловидным лицом и сердечком легко выпорхнула из зеркала в тёмной узорчатой раме. Сколько лет, сколько зим, тут же расплылся в улыбке шел. Ты всё хорошаешь, милая Эрис, совсем меня не щадишь. Извини, чуть улыбнулась в ответ девушка. На что ты мне подсказывает? Ты знаешь, как быстро лечить сердечную тоску? шёл, сделал вид, что смутился, Алёшка не выдержал и насмешливо улыбнулся. "Будешь кофе, Эрис?" предложил Вордык. "А может, вина?" "Нет, только чашечку кофе, спасибо", мягко поблагодарила девушка. Времени мало, поэтому лучше сразу перейти к главному. "Я пришла, чтобы подтвердить наши добрые намерения. Кроме того, госпожа Кара просила меня лично передать, что Горичо желает Лютагору скорейшей смерти, а вам, Карпатский князь, долгого и счастливого правления. Алексей Вордык только вздохнул. Да, о долгом и счастливом правлении пока приходилось только мечтать. "Госпожа Кара надеется, продолжила Эрис, что вы поладите с черадольским князем когда-нибудь". Вот это вот точно не случится, зло перебила её князь Если я заполучу Державу Лютагора, то постараюсь, чтобы в Карпатах больше никогда не шатался ни один из черадольцев, и особенно их правитель. Вряд ли вы сможете помешать реку Стригую перемещаться между мирами, кротко откликнулась Эрис. Впрочем, как и другим сильным магам, вот, скажем, наша госпожа Кара частенько бывает с визитами в Черадоли, неофициально, конечно. Зато пока дверь в скале закрыта, рек не сможет провести сюда огромную армию, возразил Лёшка. По уж лучше и вправду нам с Лютогором объединиться временно. Вордек скривился, будто лимонный кислотой лизнул. Хотя это самое последнее, чего бы я желал. Но этого хочет Виртус, и он прав, как всегда. Значит, вы всё-таки собираетесь пойти на это? Красивое личико Эрис слегка нахмурилось. Не стану скрывать, Госпожа Кара против всякого сотрудничества с этим мерзавцем. Но если Рик Страгой отказался от мирного соглашения, то, возможно, и стоит объединиться с дикими. Иначе Чарадольский князь может воспользоваться вашей междоусобицей и захватить всё княжество. Мы все это знаем, прелестная Эрис, несколько рисковато перебил Шел. Но из двух зол предпочитаем выбирать меньшее. Сердито глянув на друга, Вордык поспешил дополнить: Эрис, передай своей наставнице огромную благодарность за подарок, Карпатский венец, за поддержку и веру. Второй из трёх символов власти даёт нам огромное преимущество. Но извини, я не готов делиться сейчас планами на будущее даже со своими союзниками. Он улыбнулся, тем более что и сам в них не уверен. В таком случае давайте оставим большие дела в покое. Эрис шутливо взмахнула руками. Я пришла поговорить и о другом. Можно сказать, о личном. Шел опустившийся на зелёный ковёр возле её ног и внимавшей англичанке чуть ли не с благоговением, преддвинулся ещё ближе, буквально нарывило уткнуться носом в колени, что даже невозмутимую Эрис привело в некоторое замешательство. Нет ли у вас вестей о Каве, слегка запнувшись, спросила она. Алексей был готов к тому, что речь пойдёт о Тане, однако всё равно нахмурился. Могу задать тебе тот же вопрос. Эрис растерянно прищурилась. И всё же я надеялась, тебе не кажется, что со мной она свяжется в последнюю очередь? суховато спросил Алексей. Она ушла вчера дол и закрыла за собой дверь в скале прямо перед моим носом. В эту минуту она наверняка сидит у полудуха в его дворце и попивает вместе с ним свой любимый кофе. Тут Лёшка и сам почему-то запнулся, словно его сбили с мысли, даже дёрнулся в сторону. Шил это заметил и удивлённо вскинул брови, но ничего не сказал. — Дерзну напомнить, князь, — Эрис пытливо оглядела в Ордека, — что Каве не отдала золотой ключ Рику Стригою. Наоборот, закрыла дверь в скале, чтобы убежать от него. — И от тебя, конечно, тоже. Извини меня за эти слова, — но ты повёл себя в роковой час на редкость необдуманно». Вурдок мотнул головой, но ничего не сказал. «Жаль, что у вас нет вестей», — с грустью проговорила Эрис. «Мы все думали, что как только Кава успокоится, после вашей знаменитой стычки она тут же свяжется с тобой, а выходит, она очень обиделась. Или же вчера Долец успел её перехватить». «Возможно, у белой ведьмочки просто поменялись симпатии». — вставил Шелл, опасливо покосившись на друга. — Иначе она давно бы дала о себе знать. — Или же, как я уже говорила, она разозлилась. И Эрис послала в Ордоку ещё один укоризненный взгляд. И Лёшка не выдержал. — Ну и что ты мне предлагаешь, Эрис? Бросить Карпата, убежать в Чарадол и умолять Таню... Эй, чёрт, вашу каву вернуться и отдать мне золотой ключ? А может, она как раз хотела оказаться на Чарадольских землях? И о дружок полудух наверняка успел нажзождать о своих богатых и прославленных краях, ведь они давно знакомы, как я понимаю. Так, может, это её сознательный выбор. Лёшка выпалил длинную тираду практически на одном дыхании, поэтому сейчас прерывисто дышал. Шел задумчиво тёр подбородок и за всех сил стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. Ты должен помочь ей разгадать тайну золотого ключа, тихо, но твёрдо произнесла Эрис. Иначе От Карпат не останется даже горстки пепла. Если стригой не подписал мирный договор, значит он решил тебя уничтожить. Черадольский князь никогда не хотел мира с вашей землёй. Её слова казались каменными глыбами, с грохотом катившимися по склону, а в чёрных глазах вдруг запылал холодный и яростный огонь. "Ну, значит, повоюем", холодно ответил Ворток. Он прикусил губу, словно не желая быть слишком разговорчивым, но всё же спросил: "А почему ты так уверена в этом, что стрига и пойдёт на нас войной?" "Действительно, дорогая Эрис", подол голос шёл, состроив умильную рожу. "Откуда у вас такие точные сведения, милая союзница?" "У вчерадольского князя непростая судьба", медленно произнесла Эрис. "Я знаю лишь краткую историю" то, что мне рассказала госпожа Кара после недавних событий. Когда-то он лишился многого. Его мать, прославленная в веках чарами Ндейра, некогда повелевала Златоградом, центром магических искусств и ремёсел, второй столицей Чарадола. С своей великой славой город и накликал на себя беду. Правивший в те времена король Великий Жах решил присвоить эту славу самым простым способом: Мендеру убил, а город захватил. Но мудрая Чара Успела наложить заклятие, и Златоград начал исчезать чудным образом. По улице, по дому, целыми кварталами. Тем временем оправился от потрясения и наш знакомец, Рик Стригой, отвоевал город. Жаха убил и стал править всем черодолом, но город так и пропал. — Ничего себе история! — присвистнул Шелл. Вордок сидел, задумавшись. Кажется, он не собирался комментировать, поэтому Эрис продолжила. Желание найти пропавший Златоград стало навязчивой идеей Стригая. Из-за этого он свёл знакомство с госпожой Карой. Наша наставница часто встречалась с Миндейрой. Говорят, они даже дружили, но наверняка сказать не могу. "Но что ты хочешь от нас?" не выдержал Ворток. "Уж я-то точно не собираюсь помогать полудуху разыскивать его родной городишко. Тогда тебе стоит опередить его." и найти Златоград первым. И ты сможешь манипулировать черодольским князем. За тайну Златограда он выполнит любое твое желание. Эрис замолчала. «Всего — Всего-то, — кмыкнул Вордок, — всего-то найти город, который еще никто не отыскал, который пропал навеки. — А что, неплохой план, — произнес вслух Шелл. — Только вот насколько выполнимый... — Дело за кавы, — убежденно произнесла Эрис. Она должна разгадать тайну золотого ключа, раз великий Мальфар ей доверился. Госпожа Кара просила передать тебе вордык такие слова. Девушка на минуту зажмурилась и произнесла: "Когда Кавы откроет золотым ключом нужный сундук, пусть проденет через свой серебряный браслет самый маленький из предметов, который там найдёт. Ты должен передать ей эти слова как можно скорее". "Прекрасно", пробурчал Алексей. Опять всё крутится вокруг кавы. «Можешь считать, что переданное сообщение станет твоей платой за карпатский венец», — строго произнесла Эрис. «Хотя ты сам должен понимать, что в раскрытии тайны кроется спасение всех нас». «Может, ещё что-нибудь кому-нибудь передать?» — с вызовом спросил Вордок. «Может, и Чарадольскому князю что-нибудь шепнуть на ушко? Или посылку какую отнести лично?» Было очевидно, что у него серьёзно испортилось настроение. «Есть и кое-что ещё». Эрис усмехнулась. — Надо вернуть Кавы назад, в Карпаты, как можно скорее. Госпожа Кара особенно настаивала на этом. — Час от часу не легче, — зло выдохнул Лёшка. — А что, если она не захочет? — Сделай так, чтобы она передумала. И Эрис тихо добавила. — Даже если Кавы уже будет с Черодольским князем. Лучше бы она этого не говорила. Лицо у Вордока потемнело. А по шее вновь пошли розовые пятна. Послание про сундук передам, процедил он с такой ненавистью, что Эрис невольно отшатнулась. Но остальное, уволь, никого я возвращать в Карпаты не буду. Хватит с меня этих игр. Но ты поступаешь неразумно. Я устал, прорычал Лёшка, крутанулся на месте и и сейчас в нижнюю комнату башни перешёл, прокомментировал Шел. "И виноват", пожал плечами. "Извини его. Как только речь заходит о блондиночке, его сразу трясти начинает. Нервы у парня ни к чёрту стали". "Пусть побудет один", кивнула Эрис. "Ну а ты, шалён, не проводишь ли меня? Моя комната где-то в центральном крыле дома. Я сама не найду". И она загадочно улыбнулась вмиг повеселевшему Шеллу.